Глава 8 Роковая стычка. Ограбление и отчаянная перестрелка. Образцовый полицейский. Спасения нет. Уличная баталия. Как наказуется преступление. Вот газетная выдержка того времени. Фотография, не нуждающаяся в ретуши. Роковая стычка. Вчера вечером в бильярдном зале на улице С между помощником шерифа Джеком Уильямсом и Уиллом Брауном произошла стычка, закончившаяся мгновенной смертью последнего. Стороны находились в натянутых отношениях уже несколько месяцев. Тотчас же было произведено дознание и собрано следующее свидетельство. Приведенный к присяге полисмен Бердзелл показывает. «Мне сказали, что Уилл Браун пьян и разыскивает Джеку Уильямса. Услышав об этом, я начал сам разыскивать их обоих, чтобы предотвратить драку, зашел в бильярдную. Там увидел Билли Брауна, который носился по комнате и требовал, чтобы тот, кто имеет что-нибудь против него, высказался. Он был явно возбужден, и шериф Перри отозвал его в другой конец комнаты, чтобы поговорить с ним. Затем Браун подошел ко мне, сказал, что считает себя не хуже любого другого, и что он может за себя и сам постоять. Прошел мимо меня к стойке, не знаю, пил он или нет. Уильямс находился возле того конца бильярдного стола, что ближе к лестнице. Браун, отойдя от стойки, вернулся и сказал, что он не хуже кого бы то ни было на свете. Затем подошел к первому бильярдному столу от стойки. Я подошел к ним ближе, предвидя драку. Когда Браун вытащил револьвер, я тотчас схватил его за дуло. Браун все же успел выстрелить один раз по Уильямсу. Результат выстрела мне неизвестен. Одной рукой я схватил с самого Брауна, а другой револьвер, повернув его дулом вверх. Уже после того, как я схватил револьвер, если я не ошибаюсь, раздался еще один выстрел. Я вырвал револьвер у Брауна, прошел к другому концу бильярда и сказал, что револьвер Брауна у меня и что прекратили стрельбу. Кажется, всего было произведено четыре выстрела. Мистер Фостер, выходя, отметил, что Браун убит на повалу. Как видите, никакого смятения. Он лишь отметил это незначительное обстоятельство. Через четыре месяца после этого в той же газете enterprise появилось следующее сообщение. Имя полицейского, упомянутого в предыдущем сообщении, помощник шерифа Джек Уильямс, фигурирует и здесь. Ограбление и отчаянная стычка. Во вторник вечером некий немец по имени Карл Хурдзаль, механик одной из фабрик Силвер-Сити, прибыл в наш город и посетил известное заведение на улице Б. Музыка, танцы и тевтонские девы вызвали у нашего немца воспоминания о Фатарванде и совершенно вскружили ему голову. Он держал себе как человек при деньгах и тратил их не считая. Поздно вечером Джек Уильямс и Анди Блессингтон пригласили его вниз на чашку кофе. Уильямс предложил сыграть в карты и поднялся за колодой на второй этаж. Однако, не обнаружив там карт, спустился обратно. На лестнице он столкнулся с немцем, выхватил револьвер, сбил его с ног и излег из его кармана 70 долларов. Хурдзель не смел поднять тревогу, так как его виску приставили револьвер и сказали, что если он будет шуметь и донесет о них, ему вышибут мозги. Угроза его это так сильно подействовало на него, что и впоследствии он решился заявить в полицию только под давлением друзей. Вчера был выписан ордер на арест, но преступники скрылись. Сей проворный полицейский чин Джек Уильямс сваился как вор, разбойник и головорез. Рассказывали, что он имел обыкновение взимать подать из граждан, прогулившихся ночью по улицам Вирджинии, представляя для этой цели к груди заряженный револьвер. Через пять месяцев после появления последней заметки ночью за карточным столом был убит сам Уильямс. Из щели в двери вдруг высунулась дуло револьвера, и Уильямс упал со стула, изрешеченный пулями. Поговаривали, что Уильямсу уже давно было известно о том, что некто, принадлежавший к тому же классу, что и он, то есть классу головорезов, поклялся лишить его жизни. Публика надеялась, что друзья и враги Уильямса постараются превратить это убийство в знаменательное, а вместе с тем и общественно полезные события, иначе говорят, что они поубивают друг дружку. Примечание. Кое-каким пророчеством, впрочем, было суждено сбыться. Так, головорезы утверждали, что на одного из них, а именно, чрезвычайного агента полиции мак по пал убить Уильямса. При этом они говорили, будто неизвестно, что и сам мак человек конченный и что умер он будет тем же способом, который применил для убийства Уильямса. Ровно через год пророчество это сбылось. После мучительнейших 12 месяцев, ибо в каждом, кто к нему приближался, несчастному чудился убийце. магджи сделал последнюю из многочисленных своих попыток выбраться из этих мест незамеченным. Он отправился в Карсон-Сити и зашел в кабачок в ожидании дилижанса, который должен был отправиться в 4 часа утра. Но когда ночь пошла на убыль, и публика начала расходиться, ему сделалось не по себе, и он сообщил хозяину, что его преследуют убийцей. Хозяин велел ему держаться посредине комнаты и не подходить ни к дверям, ни к печке, которая стояла возле окна однако по какому-то непреодолимому влечению он то и дело подходил к печке и хозяину тогда приходилось вести его назад на середину комнаты и повторять свой наказ не покидать этого места но это оказалось свыше его сил в три часа ночи он снова направился к печке и сел рядом с каким-то незнакомцем прежде чем хозяин успел подойти к нему и шепотом предостеречь его из окна раздался выстрел множество пуль вонзилось в грудь магджи и он почти тот же и он почти в то же мгновение умер Случайно его сосед также не остался без внимания и через 2-3 дня скачался от ран. Конец примечания. Этого не случилось, но все же последующие сутки нельзя было назвать скучными. За это время застрелили женщину, выбили мозги мужчине, а также произвели окончательный расчет с человеком по имени Ридер. Кое-что в рассказе об убийстве Ридера, помещенном в Enterprise, достойно внимания. В частности, трогательная покладистость виржинского судьи, Турсив в приведенном мною ниже сочинений мой. Опять стреляют и режут. Снова дьявол бушует в нашем городе. На улицах гремят пистолетные и ружейные выстрелы, сверкают ножи, совсем как в доброе старое время. После длительного затишья люди неохотно обогряют руки в крови, зато стоит кому-нибудь пролить ее, и все, снова стрелять, и все снова начинают стрелять и резать с удивительной легкостью. Позавчера ночью убили Джека Уильямса. И на другой же день на той же улице снова была пролита кровь, уже в ответ на это убийство. Как выяснилось, Том Ридер, друг Уильямса, беседовал с Джорджем Гумбертом в мясной лавке последнего, обсуждая недавнее убийство Уильямса. Ридер сказал, что только трус мог так поступить, убить человека, не дав ему показать себя. Гумберт, намекая на мартовское убийство, возразил, что Уильямс имел точно такую же возможность показать себя, какую в свое время он, Уильямс, предоставил Билли Брауну. Ридер сказал, что это гнусная ложь и что Уильямсу вовсе не дали показать себя. Тогда Гумберт выхватил нож и дважды полоснул Ридера по спине. Один удар ножа, взрезав рукав Ридеру, прошел сквозь материю и вонзился в тело чуть повыше поясницы. Второй удар был точнее и рана от него оказалась значительно опаснее. Гумберт сам отдал себя во власть блюстителей закона и вскоре был отпущен судьей Этуилом на собственные поруки, так как сам поручился за свое появление перед судом в 6 часов вечера того же дня. Между тем Ридера отнесли к доктору Оуэнсу, где ему перевязали раны. Одна из ран оказалась очень серьезной, многие считали ее смертельной. Однако Ридер, находясь в то время во власти винных паров и нечувствия боли, так как чувствовал бы человек в трезвом из ее состояния, поднялся и вышел на улицу. Он направился к мясной лавке и возобновил ссор с Гумбертом, угрожая убить последнего. Друзья пытались вмешаться, остановить ссору и растащить противников. В кабаке «Элеганс» Ридер грозил лишить Гумберта жизни, говоря, что убьет его, и, как рассказывают, просил полицию не задерживать Гумберта, так как он собирается его убить. В ответ на эти угрозы Гумберт раздобыл себе двустольное ружье, зарядил его то ли дробью, то ли револьверными пулями и отправился на розыски Ридера. Между тем Ридер шел по улице, поддерживая провожатыми которые пытались отвести его домой, Они приближались к, к магазину «Клоп, Сток Гаррис», когда Гумберт вдруг подошел к ним с противоположной стороны улицы с ружьем в руках. В 10 или 15 шагах от Ридера он закричал его провожатым «Берегись! С дороги!» Едва они успели отскочить, как он выстрелил. Ридер, между тем, пытался спрятаться за большой бочкой, которая стояла перед навесом магазина «Клоп, Сток Гаррис». Несколько пуль, однако, попало ему в нижнюю часть грудной клетки. Он качнулся вперед и упал плашмя возле бочки. Гумберт вторично прицелился и выпустил еще один заряд, который на этот раз пролетел мимо Риддера и зарылся в землю. Увидев, что Гумберт собирается снова стрелять, в толпе закричали «Стой, не стреляй!». Резня происходила в 10 часов утра, стрельба в 12. Заслышав истрелив на улицу, высыпало все население из близлежа... из близлежащих домов. Народ был приятно возбужден и говорил со смехом, что все это совсем как славно в шестидесятом году. Шериф Перри и офицер полиции Бердзола оказались поблизости в момент стрельбы и Гумберта удалось тут же задержать и увести в тюрьму. Большинство из тех, кого либо пытство привело к месту кровавого происшествия, пребывали в полной растерянности, словно вопрошая. Что же дальше? Они не знали, считать ли, что мания убийства уже достигла своего апогея, или, напротив, теперь следует ожидать, что они вступают в бурную полосу убийств, когда человек начинает стрелять направо и налево во всех и всякого, кто придется ему не по нутру. Шопотом сообщили друг другу, что это еще не все, и что до вечера должны прибрать еще пять или шесть человек. Ридера отнесли в гостиницу Вирджиния-Сити, куда пригласили врачей для осмотра его ран. Две или три пули попали ему в правый бок. Одна из них, по-видимому, пробила легкая на вылет, другая застряла в печени. Еще две пули были обнаружены в ноге. Так как некоторые из пуль ударились о бочку, возможно, что в ногу они попали рикошетом. Впрочем, они могли попасть туда в результате второго выстрела. Тут же после обстрела Ридер поднялся на ноги и с улыбкой произнес «Не таким стрелком надо быть, чтобы меня одолеть». Врачи считают выздоровление почти невозможным, однако благодаря крепкому сложению он, может быть, и выживет, несмотря на количество и опасное свойство ран, ему нанесенных. В настоящее время город кажется совершенно спокойным, словно пронесшаяся буря очистила нашу нравственную атмосферу. Но как знать, не собираются ли где-нибудь еще тучи, не замышляются ли новые убийства. Ридер, вернее, то, что от него осталось, протянул... Еще двое суток. Гумберт уже ничего не было. Суд присяжных по наших гражданских свобод. Ну, что только по я не знаю, ибо никогда в глаза не видывал этого Вадиума. Надо однако полагать, что эта вещь хорошая. В Неваде было убито не меньше 100 человек. Я бы не согрешил, если бы сказал 300. Но, насколько мне известно, к смертной казни были приговорены всего двое. Правда, то ли четыре, правда, то ли четыре, то ли пять преступников, не имевших денег и политических связей были приговорены к тюремному заключению, и один из них протомился в тюрьме, если я не ошибаюсь, целых 8 месяцев. Впрочем, буду осторожен, может быть и не все 8.